«Двадцать девятое. Тремя днями ранее. Мы лишь хотим убедиться, что наши предположения верны. Не убивать же теперь всех из этой вшивой организации», — произнес человек в черном плаще и с капюшоном на голове. «Тем более в будущем вы еще можете нам пригодиться». Белов молча кивнул Его невероятно сильно раздражал разговор с этими напыщенными иномирцами, но иного выбора не было. Иногда приходится сдерживать злость и показывать смирение. Естественно, мы уже давно заподозрили неладное. И вопрос раскрытия этой загадки был лишь делом времени, продолжал человек в капюшоне. Каждый намерец подвержен строгому учету, а тут люди ни с того ни с сего начали пропадать, да и прорывов не фиксировалось. Куратор продолжал стоять молча, смотря ровно в одну точку. В предполагаемые глаза мужчины в капюшоне. Это был необычный попаданец. Правая рука архимагистра. Одного из самых могущественных, а может быть и самого могущественного мага в Российской империи. Среди попаданцев архимагистр имел огромное влияние. Можно сказать, стоял наравне с императором. Хотя нет, намного выше. Император являлся самым значимым человеком лишь на бумаге. А на деле же чужаками не могли управлять даже знатные роды. Эти люди понимали только язык силы, а в этом «темный лис» — так почему-то называл себя архимагистр — был лучшим. Его настоящее имя было под строжайшим запретом, и многие его либо не знали, либо уже забыли. «Вы уверены, что именно я должен заняться этим делом? У вас в распоряжении большинство сотрудников?» — наконец заговорил Белов. «Если я покину университет, у людей могут возникнуть подозрения. Ничего страшного». С этим мы разберемся. Темный Лис назвал именно твое имя, а в подобном он категоричен. Раз ты заслужил наше доверие, то должен заниматься самыми ответственными заданиями. А необходимость вычислить того, кто способен без каких-либо последствий устранять нас, сейчас стоит на первом месте. Понятно. Две наши наживки, скорее всего, погибнут от его рук и не смогут ничего рассказать. Поэтому твоя задача... проследить и доложить во всех деталях и подробностях. Чтобы не вспугнуть его, наши люди не станут вмешиваться. Мы пока не знаем обо всех его способностях. Вдруг он может как-то вычислять нас и определять на расстоянии. Хорошо, я понял. Андрей Алексеевич не стал задавать лишних вопросов, продолжая наблюдать за сидящим напротив собеседником. Думаю, не стоит даже заикаться о том, что и тебе ни в коем случае нельзя попадаться никому на глаза». «Хотя ты же в этом вроде как хорош. Возможно, поэтому темный лис и выбрал именно тебя». Белов снова промолчал и впервые отвел взгляд, чтобы посмотреть в окно за спиной чужака. Легкий ветер шевелил листву деревьев. В последнее время ему нечасто удавалось выбраться из-под земли и подышать свежим воздухом. Может, оно и к лучшему, что все так складывается. «Что, вопросов не будет?» — уточнил человек в капюшоне. «Нет». — привычно коротко ответил Андрей Алексеевич. — Хм, похвально. — Тогда вот, в этой папке вся необходимая информация. Ознакомишься и уничтожишь. Белов взял протянутую чужаком папку с документами и развернулся к дверям. Не успел он сделать и шага, как другой попаданец перекрыл ему выход. — Изучать здесь, — раздался жесткий приказ. — Я более не стану тратить на это свое время. С тобой останется мой человек. «Как все просмотришь, можешь быть свободен». Куратор проскрепел зубами, постоял пару секунд, а потом развернулся и без каких-либо эмоций спокойно произнес «Конечно». Когда вся информация была изучена, а документы сожжены магией, после чего даже самый искусный маг не смог бы ничего восстановить и прочитать, Андрей Алексеевич направился обратно под землю. Он уже прекрасно понимал, кого именно увидит на этом задании». кто способен убивать иномерцев без каких-либо последствий, не вызывая прорывов. Услышан подобную чепуху еще пару месяцев назад, рассмеялся бы весь голос. Ведь каждый знает, что такое невозможно. Но сейчас Волков каким-то образом делал это и уже не раз. Белов давно начал догадываться, но нужны были весомые доказательства. В таком деле нельзя полагаться лишь на предчувствие или удачу. И вот пару минут назад доказательства были перед ним. Нужно окончательно во всем убедиться, чтобы попаданцы смогли спокойно устранить Волкова. Окончательно и бесповоротно. Да, этот курсант совсем еще юнец Но он же самая большая угроза для чужаков и для их безопасности. Белов зашел в свой кабинет и до утра просидел внутри. На следующий день к нему подошел Волков с просьбой отгула, А в ночь он под предлогом командировки отправился в указанный населенный пункт. Точнее, командировка действительно была организована. Все подготовили заранее, чтобы не вызывать лишних подозрений. На место требовалось прибыть за сутки до того, как там появится цель, ну или хотя бы за полдня. Таким образом, он должен успеть все подготовить, в том числе и фотоартефакты, чтобы потом предоставить доказательства. Белов прибыл на развилку дорог к раннему утру. Времени оставалось достаточно, но настораживало то, что в округе совсем не было людей. Он много где успел побывать. Как пожить, так и на боевых заданиях. И в местах, подобных этому городку, тоже был не раз. Но сейчас чуть-чуть подсказывало, что здесь происходит нечто странное. Белов знал, что даже сами иномирцы, которых выбрали наживкой, не догадываются обо всем. По крайней мере о том, что сегодня они должны умереть. поэтому следует ожидать чего угодно и усилить бдительность. Он сошел с дороги и направился по подрезку вдоль нее, подготовив все необходимые артефакты. Куратор двигался быстро и уверенно, но при приближении к населенному пункту сбавил скорость, чтобы осмотреться. Увиденное застало его врасплох. Белов был боевым офицером и повидал многое, но это... его сердце сжалось. глазам открылась ужасающая картина людей уже практически не осталось по крайней мере живых а те немногочисленные остатки что пытались убежать вылавливались и под мучительные вопли пожирались какими то похожими на оборотни существами твари выглядели как помесь человека и облезла собаки но очень крупной окажись сейчас на его месте любой другой человек он скорее всего проблевался бы белов подобное видел не в первой Бывало и похуже, но даже его эта картина заставила ужаснуться. Душа болела. Хотелось помочь этим несчастным людям, но было два «но». Во-первых, таким образом он просто провалит задание, чего никак нельзя допустить. А во-вторых, его сил просто не хватит, чтобы одолеть всех этих существ. Никому не хватит. в какое-то время понаблюдал за их движениями и удивился тому, насколько же они опасны. Их скорость и кровожадность — это что-то необъяснимое. Куратор подполз поближе и в изумлении замер. Он не думал, что после увиденного его еще что-нибудь сможет удивить. Но увидев прямоходящее существо, которое выглядело как вожак-оборотней, Белов понял, что очень сильно ошибался. Задействовав глаз-артефакт, он приблизил картинку. На вожаке висел амулет, герб знатного рода, — Похоже, когда-то тварь была человеком, чем самым, за которым должен был прийти Волков. Да и чертами она напоминала человека. — Неужели это Остяцкий? — одними губами прошептал Белов. — Быть того не может. Что же с ним произошло? Монстры бегали вокруг своего вожака, иногда подтаскивая ему разные части полуобглоданных людей. Тварь не гнушалась трупами и остервенела, чавкала останками. — Как же так? — «Этого не может быть! Что здесь происходит? Что же они натворили?» В голове никак не укладывалось произошедшее. Куратор начал потихоньку приближаться, чтобы разглядеть твари поближе. И если получится провести фотофиксацию артефактом, но один из монстров тут же поднял голову и начал принюхиваться в его направлении. Пришлось замереть. Андрей Алексеевич занял удачную позицию и, со всех сторон прикрывшись артефактами, Решил больше не двигаться, дожидаясь прихода Волкова. Хорошо, что он не прибыл раньше. Белов понятия не имел о том, что здесь творится и откуда взялись все эти существа. Прорыва поблизости точно нет, уж в этом-то он разбирается. Но наблюдать за тем, как всех этих людей убивают и пожирают, было бы слишком тяжело. Бездействовать всегда тяжело. Волков объявился только к вечеру и вместе с Миланой. Андрей Алексеевич догадывался, что курсанты будут работать вместе, но до последнего надеялся, что это не так. «А вы не торопились», — прошептал он, завидев их еще на горизонте. Но практически сразу же курсанты выпали из его поля зрения. Артефакты. Нет, простая маскировка помимо артефактов. Хм, все правильно. Учеников не было видно, но он знал, куда надо смотреть, и поэтому по внешним признакам вроде вспугнутых птиц или колыхание высокой травы, мог с точностью определить их местоположение. Все, что произошло дальше, было ожидаемо. Он видел, как ученики осторожно двигались от здания к зданию, как они удивлялись окружающей тишине, и как сильно были шокированы, когда нашли первые трупы. Монстры растащили тела с широких улиц по всяким подвалам и закуткам и обглодали до косточек. Но вот в сарае произошла первая непредвиденная ситуация. Даже Белов не ожидал того, насколько молниеносно и четко среагировал Волков. Как же этот парень силен и быстр. Увидев выскочивших из сарая оборотней, Андрей Алексеевич сразу понял, насколько они сильны. Твари были как минимум третьей категории опасности, но и не предполагал, что их боевые навыки окажутся настолько высокими. Правда, Волков кажется... Этого даже не почувствовал. Просто подлетел к первому монстру и уничтожил его. Но даже это оказалось детской шалостью по сравнению с тем, что произошло дальше. Естественно, Андрей Алексеевич не мог успеть зарванувшимся вперед Волковым и потому двигался примерно параллельно Милане. А добравшись до основного скопления твари, ощутил, как по коже и даже по лысой макушке побежали мурашки. Он никак не ожидал увидеть такое огромное количество оборотней. Десятки. Или, может быть, сотни. По всей видимости, большая их часть собралась именно в этой части имения, и потому раньше не попалась ему на глаза. Белову стало не по себе. Такое количество настолько опасных монстров. Им всем следовало бы убраться отсюда. Но когда Волков рванул на тварей в атаку, Куратор лишь улыбнулся. Балбес. обрек себе эту девочку на смерть, хотя вас и так бы убили, не сегодня, а так завтра. Правда, дальше глаза куратора и вовсе полезли на лоб, точнее его один глаз. Второй, что был артефактом, бешено завертелся в глазнице пытаясь поспеть за событиями и уловить хотя бы какие-то движения Волкова. К огромному удивлению Андрея Алексеевича, даже глаз-артефакт не всегда мог отследить курсанта. «Да что это такое? Как он двигается так быстро? Или он тоже не человек?» Куратор не мог поверить увиденное. Возможно, быть таких людей, как Волков, больше? Они нашли бы, что противопоставить чужакам. Возможно. А потом в бой вступила Милана и использовала несколько артефактов. По вспышкам их активации Белов машинально отмечал ускорение, усиление, укрепление, невосприимчивость к боли. Если раньше Волков просто двигался на пределе человеческих возможностей, то сейчас он словно бы телепортировался в пространстве. Такое не под силу обычным людям, и это нельзя объяснить никакими артефактами. Он раскидывал и разрубал по кускам этих монстров, словно игрушечные куклы. Создавалось ощущение, что Волков появляется одновременно сразу в нескольких местах, и такого Белов еще не видел. а потом произошла буквально гиперзвуковая схватка двух судовищ. Волков против вожака. Первый имел преимущество по всем показателям. Белов знал Остяцкого, и тот был отличным воином. По крайней мере, его опыт был несравним с опытом какого-то там курсанта-первогодки. Сейчас тварь, в которую превратился Остяцкий, на автомате применяла некоторые приемы, которым обучали кадровых военных. Несмотря на это... Исход боя был предрешен. Однако вожаку оборотней при помощи хитрости удалось сбежать. Он нашел главную слабость Волкова и воспользовался ей. Что и требовалось доказать. Волков не способен жертвовать подчиненными. Желание спасти всех может привести командира к катастрофе, тихо произнес Белов. Разглядывая гору трупов, он все еще не верил в произошедшее. Все выглядело нереальным. «Волков даже не обладал магией, просто грубая физическая сила и с рождения вбитые на уровень мозжечка навыки боя. И? Совершенно нереальная, нечеловеческая сила?» «Теперь мне понятно. Теперь все понятно. Каким образом он убивает иномирцев? И почему они так сильно опасаются его?» — подумал Белов. «Волков — единственная для них угроза. Угроза их существованию. Правда, жаль». Очень жаль, что он нажил себе никаких врагов. Когда Волков, наконец, расправился с остатками монстров и отрубился на коленях Миланы, Белов спокойно развернулся и отправился обратно. Во-первых, он больше не видел смысла здесь находиться. Все необходимые доказательства уже были на руках. А во-вторых, он не хотел случайно пересечься с курсантами где-нибудь в городе, когда они тоже отправятся на поезд. На душе и так было паршиво. К тому же появилось очень плохое предчувствие, которое скоро либо подтвердится, либо он снова начнет верить в чудеса. В последний момент Куратор все-таки решил проследить за этими двумя, но только после поезда. Дождаться их в столице. Это уже было его собственное решение. Задание этого не требовало. Зачем? А вдруг у него спросят, остался ли Волков в живых? Хотя он и сам знал, что это лишь отговорка. Курсанты прибыли лишь через сутки. Белов сразу понял, что они погнались за тем чудовищем вожаком. За Остяцким. И раз они вернулись живыми, видимо, охота прошла удачно. Куратор проследил за ними до самого училища. Потом они зашли в кусты, чтобы переодеться, и чуть позже разделились. Белов хмыкнул. Молодцы, хватило ума запутать следы. Волков ушел, а Милана осталась на месте. Прошло секунд тридцать, после чего девушка заговорила. «И долго вы еще намереваетесь прятаться?» Своим фирменным ледяным тоном произнесла она. «Куратор». В последнее слово она добавила немалую порцию змеиного яда. «Я не прячусь от самого вокзала, ты же знаешь», — спокойно ответил Белов, подойдя к ней практически вплотную. «То есть вы раньше за нами следили?» Он промолчал. ответа тут и не требовалось». «Что вам нужно?» — резко спросила девушка. «Хотя, думаю, что знаю. Вы та самая крыса, что шпионит на чужаков». «Ты права», — ошарашил своей откровенностью Андрей Алексеевич. «Но я не стану отвечать на твои вопросы. Зато дам тебе выбор. Ты можешь либо умереть, либо убраться отсюда как можно дальше и быстрее. Забудь об организации, забудь о существовании клюра и тогда, возможно, проживешь на год или два дольше. Милана напряженно молчала. Понятно было, что Белов не шутит. Только не сейчас, когда дело касается смерти. «Там, за стенами, точнее, под землей», — продолжил куратор, — «тебя ждет смерть. Хотя, если сейчас ты примешь неправильное решение, смерть может поджидать и в этих кустах. Выбирай». И Милана сделала выбор. Белов вернулся один. В университете было достаточно людно. Все суетились, но на него особо не обращали внимания. Люди предпочитали избегать куратора, чтобы лишний раз не попасть под какую-нибудь раздачу. Он зашел к себе в кабинет и просидел там до утра. Снова. А на следующее утро его опять вызвали на доклад. Маг, правая рука архимагистра, находился все там же. Капюшон он тоже не снял. А за окном все по-прежнему шелестели листвы и деревья. Но сегодня погода не располагала. В атмосфере висел запах чего-то жгучего, словно после пожара. А за окном преобладали оттенки красного. Видимо, солнце так странно отсвечивало из-за туч, отчего на душе стало еще тяжелее. «Куратор Белов, рад вас видеть. Я полагаю, что ваша миссия прошла успешно», — довольно произнес иномирец. «Миссия...» — Ну, не придуряйтесь. Вы же знаете, что я говорю о вашем задании. Должны уже привыкнуть к нашему сленгу. — Я понял, — кивнул Белов. — Так что? — Все материалы здесь, — ответил Андрей Алексеевич, протягивая папку. — Мы были правы. Не беря документы, задал вопрос попаданец. — Да, — коротко ответил Белов. Человек улыбнулся, блеснув зубами. И только после этого забрал доказательства. «Ступайте». Белов резко развернулся и направился на выход, но его снова остановил этот голос. «Ах да, чуть было не забыл. У вас новое поручение от архимагистра». Куратор продолжал стоять спиной к иномирцу, ожидая продолжения. «Сегодня вечером вы должны убить курсанта Волкова. И это не обсуждается». Белов не стал задерживаться. К чему задавать вопросы? Он просто вышел из кабинета... и отправился в университет готовиться к новому делу.